Тосико Сасаки В августе 1946 Тосико Сасаки только начала оправляться от боли и подавленности, которые сопровождали ее целый год после бомбардировки. Ее младшему брату Ясуо и сестре Яеко удалось избежать увечий в день взрыва, поскольку они были в родительском доме в пригороде Кои. Теперь же, когда Сасаки жила там вместе с ними и только начала снова чувствовать себя живой, случилось новое потрясение. Тремя годами ранее родители Тосико Сасаки стали обсуждать с другой семьей брак детей, и Сасаки представили юноше. Они понравились друг другу и решили согласиться на свадьбу. Пара сняла дом, но жениха Тосико неожиданно призвали в Китай. Теперь, как она узнала, он вернулся но долго не навещал ее. Когда он наконец появился, обеим сторонам стало ясно, что помолвка обречена. Каждый раз, когда жених приходил в гости, юный Ясуо, за которого Тосико чувствовала ответственность, в сердцах убегал на улицу. Были признаки того, что семья жениха передумала и не разрешит своему сыну жениться на Хибакусе и Калеке. Жених перестал появляться у них. Он присылал письма, полные символических, абстрактных образов, в первую очередь бабочек, очевидно пытаясь выразить трепетную неуверенность и, вероятно, чувство вины. Единственным человеком, который по-настоящему утешал Тосико все это время, был отец Кляйнзорге. Прежде он навещал ее в больнице, а теперь продолжил делать это в Кои. Он явно намеревался обратить ее в свою веру. Железная логика его наставлений не слишком убедила ее, так как Тосико не могла смириться с мыслью, что бог, забравший ее родителей и подвергший ее саму столь ужасным испытаниям, сделал это из любви и милосердия. Однако ее глубоко тронула преданность священника. Было очевидно, что он тоже обессилил и страдает от боли, и все же он проделывал большой путь, чтобы повидать ее. Дом Тосико стоял у обрыва, где росла бамбуковая роща. Однажды утром она вышла на улицу, и от солнечных лучей, которые блеснули на листьях бамбука, похожих на мелкую рыбешку, у нее перехватило дыхание. Она почувствовала удивительный прилив радости, первый на ее памяти за долгое время. Она услышала, как читает тотче наш. В сентябре ее крестили. Отец Кляйн Зорги был в больнице в Токио, поэтому служил другой священник». Отец – Цеслик. У Сасаки-сан от родителей остались кое-какие скромные сбережения. К тому же она занялась шитьем, чтобы поддержать Ясуо и Яеко. Однако она беспокоилась о будущем. Тосико научилась ковылять без костылей. Однажды, летом 1947 года, она повела Ясуо и Яеко купаться на пляж в деревне Сугиноура неподалеку. Там она разговорилась с молодым человеком, католическим послушником из Кореи, который присматривал за группой учеников воскресной школы. В какой-то момент он сказал ей, что не понимает, как она, такая хрупкая, может брать на себя ответственность за брата и сестру. Он рассказал Тосико о хорошем сиротском приюте в Хиросиме под названием «Сад Света». Тосико отдала детей в приют, а через некоторое время устроилась туда воспитательницей. Ее взяли, и она нашла утешение в том, что теперь была с Ясуо и Яеко. Ей хорошо давалась эта работа. Казалось, она нашла свое призвание. На следующий год, убедившись, что о сестре с братом хорошо заботятся, Тосико согласилась на перевод в другой приют. Общежитие Белой Хризантемы, неподалеку от города Беппо на острове Кюсю, где она могла бы получить соответствующее образование. Весной 1949 года Тосико поступила на курсы в университет Оиты и теперь тратила по часу в день на дорогу туда и обратно. В сентябре она сдала экзамен и получила диплом воспитательницы детского сада. Она проработала в белой хризантеме 6 лет. Ее левая нога была сильно деформирована, колено не сгибалось, а мышцы на бедре атрофировались из-за глубоких надрезов, сделанных доктором Сасаки. Сёстры, заведующие приютом, отправили Тосику на операцию в ортопедическое отделение Национальной больницы Беппы. Она пролежала там 14 месяцев и за это время перенесла три крупные операции. Первую, не очень успешную, чтобы восстановить бедро. Вторую — с целью вернуть подвижность колену, и третью, чтобы снова сломать ее берцовые кости и вернуть их в подобие первоначального положения. После этого она отправилась на реабилитацию в ближайший лечебный центр с горячими источниками. Нога будет мучить ее всю оставшуюся жизнь, и колено никогда не будет сгибаться полностью. Но теперь ее ноги были почти одинаковой длины, и ходить она тоже могла почти нормально. Тосику вернулась к работе. Белая хризантема, рассчитанная на 40 сирот, располагалась рядом с американской военной базой. С одной стороны было тренировочное поле для солдат, а с другой жилье офицеров. С начала Корейской войны базы и приют были переполнены. Время от времени какая-нибудь женщина приносила ребенка, рожденного от американского солдата, никогда не говоря, что это она его родила обычно ссылались на знакомую, попросившую передать ребенка в приют. По ночам нервные молодые солдаты, то белые, то черные, ускользнув с базы в самоволку, приходили к ним и умоляли дать взглянуть на их детей. Они хотели посмотреть на лица младенцев. Некоторые потом найдут матерей и женятся на них. Хотя, возможно, никогда больше не увидят детей. Сасаки-сан сочувствовала, как матерям часть из них были проститутками, так и отцам. Она относилась к ним, как к растерянным 19-20-летним мальчикам. Их по призыву отправили участвовать в войне, которую они не считали своей. И при этом, как отцы, они чувствовали элементарную ответственность, или, по крайней мере, вину. Эти мысли привели ее к необычной для Хибакуси идее. «Слишком много внимания уделяется мощи атомной бомбы». И недостаточно злу войны. Для нее горькая правда состояла в том, что на атомной бомбе были сосредоточены наименее пострадавшие люди и жадные до власти политики. Но почти никто не говорил, что война делала жертвами всех без разбора. Японцев, на которых сбрасывали атомные и зажигательные бомбы, китайское мирное население, среди которого устраивали бойни японцы, Подневольных юных солдат из США и Японии, которых обрекали на увечья или смерть, и, да, местных проституток и их детей смешанной крови. Она не понаслышке знала о жестокости атомной бомбы, но чувствовала, что следует уделять больше внимания причинам тотальной войны, а не ее орудиям. Примерно раз в год в это время Сасаки-сан приезжала с Кюсю в Хиросиму, чтобы повидаться с братом и сестрой, и всегда навещала в церкви Мисаса отца Кляйнзорге, которого теперь звали Такакура. Однажды она увидела на улице своего бывшего жениха и была совершенно уверена, что он тоже увидел ее, но они не поговорили. Отец Такакура спрашивал, «Неужели ты хочешь провести всю жизнь в тяжких трудах? Разве тебе не стоит выйти замуж?» Или в противном случае может тебе стать монахиней?» Она долго размышляла над этим. Однажды в белой хризантеме она получила срочное сообщение. Брат попал в автомобильную аварию, его жизнь в опасности. Она поспешила в Хиросиму. В автомобиль Ясо врезался полицейский патруль. Это была вина полицейского. Ясо выжил, но ему сломало четыре ребра, обе ноги и нос. На лбу на всю жизнь осталась вмятина. Вдобавок он потерял зрение на один глаз. Сасаки-сан думала, что отныне ей придется заботиться о нем и поддерживать. Она пошла на бухгалтерские курсы и через несколько недель получила квалификацию бухгалтера третьего класса. Но Ясо пошел на поправку и, воспользовавшись выплаченной ему компенсацией за несчастный случай, поступил в музыкальную школу, чтобы изучать композицию. Сасаки-сан вернулась в приют. В 1954 году Сасаки-сан навестила отца Такакуру и сказала, что теперь она знает, что никогда не выйдет замуж, и считает, что пришло время уйти в монастырь. Какой монастырь он посоветует? Он предложил французский орден «Оксюлятрис du Пюргутуар» — орден помощников святых душ, чей монастырь находился рядом, в Месасе. Сасаки Сан сказала, что не хочет вступать в общество, которое заставило бы ее говорить на иностранных языках. Он пообещал, что она сможет говорить по-японски. Она ушла в монастырь и в первые же дни обнаружила, что отец Такакура солгал. Она должна была выучить латынь и французский. Ей сказали, что когда утром раздастся стук по будке, она должна выкрикнуть: Мон Юзю мизеркорд! В первую ночь она написала слова чернилами на ладони, чтобы прочитать их, когда услышит стук на следующее утро. Но оказалось, что слишком темно. Она стала бояться провала. Она без труда узнала историю и Смет, известной как Блаженная Мария Провидица, основательница ордена, которая в 1856 году взяла попечительство над бедными и больными в Париже, а затем отправила в Китай 12 обученных ею монахинь. Но в свои 30 Сасаки-сан чувствовала себя слишком старой в роли ученицы, изучающей латынь. Она была заточена в стенах монастыря, за исключением редких и болезненных для ее ноги прогулок по 2 часа в каждую сторону, до горы Митаки и трех ее прекрасных водопадов. Со временем она обнаружила, что обладает удивительной выносливостью и упорством. Она считала, что обязана этими качествами всему, что узнала о себе за несколько часов и недель после взрыва. Когда однажды мать-настоятельница Мария Сан-Жан де Кенти спросила Сасаки Сан, что она будет делать, если ей скажут, что та потерпела неудачу и нужно покинуть монастырь, она ответила, «Я бы ухватилась за эту балку и держалась изо всех сил». И она держалась. А в 1957 году дала обед бедности, целомудрие и послушания. И стала сестрой Доминик Сасаки. К этому времени орден уже знал ее силу. И прямо из послушниц Сасаки перевели на должность директора богадельни для 70 стариков. Сада святого Иосифа близ Куросаки на Кюсю. Ей было всего 33 года. И она стала первой японкой на таком посту, возглавив штат из 15 человек. Третьи из них были монахини из Франции и Бельгии. Она должна была немедленно вступить в переговоры с чиновниками разных уровней. Книг по уходу за престарелыми у нее не было. Ей досталось ветхое деревянное здание, бывший храм и учреждение, с трудом кормившее своих ослабевших обитателей, часть которых приходилось отправлять на поиски дров. Большинство стариков были бывшими угольщиками из шахт Кюсю, печально известных жестоким обращением с рабочими. Некоторые иностранные монахи не были сварливой, и их манера говорить, в отличие от японской, была грубой, резкой и оскорбительной для сестры Сасаки. Но ее упорство и трудолюбие принесли плоды, и она оставалась во главе сада святого Иосифа в течение 20 лет. Благодаря образованию бухгалтера она смогла внедрить рациональную систему учета. В конце концов, ее орден при поддержке филиалов в Соединенных Штатах собрал деньги на новое здание. И сестра Сасаки руководила строительством бетонного сооружения, врезанного в высокий холм. Несколько лет спустя оно начало разрушаться из-за грунтовых вод и сестра Сасаки позаботилась о том, чтобы заменить его современным зданием из железобетона с одноместными и двухместными палатами, оборудованными раковинами и туалетами в западном стиле. Ее величайшим даром, как она обнаружила, была способность помогать людям уходить мирно. Она наблюдала так много смертей в разбомбленной Хиросиме, видела такие странные вещи, которые делали люди, загнанные в угол смертью что теперь ничто не удивляло и не пугало ее. Когда она впервые оказалась у изголовья умирающего, одного из своих подопечных, ей живо вспомнилась ночь вскоре после взрыва, когда она лежала под открытым небом совершенно одна, мучаясь от ужасной боли, а рядом умирал молодой человек. Она проговорила со стариком всю ночь и очень остро чувствовала его страшное одиночество. На следующее утро сестра Сасаки увидела, как он умер. Рядом с умирающими в приюте она всегда помнила об этом ужасном одиночестве. Она почти ничего не говорила, но держала человека за руку или касалась ее, просто подтверждая, что она здесь. Однажды на смертном одре один старик рассказал ей с такой живостью, что ей показалось, будто она увидела это своими глазами, как он ударил другого человека ножом в спину и смотрел на него, пока тот не истек кровью и не испустил дух. Хотя убийца не был христианином, сестра Сасаки сказала ему, что Бог простил его, и он умер со спокойной душой. Другой старик, как и многие шахтеры Кюсю, был пьяницей. О нем ходила дурная слава, семья его бросила. В приюте он с жалким рвением старался угодить всем. Он вызвался таскать уголь и топить котел здания. У него был цирроз печени, и его предупредили, чтобы он не пил ежедневно норму в 140 граммов крепкого алкоголя, которую сад святого Иосифа милостиво выдавал бывшим шахтерам. Но он продолжал пить. Однажды вечером, когда его рвало за ужином, у него лопнул сосуд. Его агония растянулась на три дня. Сестра Сосаки все это время оставалась рядом и держала его за руку, чтобы он мог умереть, зная, что своей жизнью... Он приносил ей удовольствие. В 1970 году сестра Сасаки приняла участие в международной конференции «Монахинь-трудниц» в Риме, а потом отправилась осматривать благотворительные учреждения в Италии, Швейцарии, Франции, Бельгии и Англии. Она ушла из сада святого Иосифа в возрасте 55 лет, в 1978 году, и была удостоена поездки к святому престолу. Не в силах оставаться без дела, она поставила себе столик у собора святого Петра, чтобы давать советы японским туристам. Затем она сама в качестве туристки побывала во Флоренции, Падуе, Ассизи, Венеции, Милане и Париже. По возвращении в Японию, она два года работала волонтером в токийской штаб-квартире Оксулиатрис Дю Пюргутуар». Затем два года была настоятельницей монастыря Мисаса, где когда-то прошла обучение. После этого она вела спокойную жизнь заведующей женским общежитием при музыкальной школе, где учился ее брат. Школа была передана церкви и теперь называлась музыкальным колледжем «Элизабет». После выпуска Ясо получил квалификацию учителя, и теперь он преподавал музыку и математику в средней школе в Коти, на острове Сикоку. Яеко вышла замуж за доктора, владеющего собственной клиникой в Хиросиме. И сестра Сасаки могла обратиться к нему, если ей требовался врач. Помимо постоянных проблем с ногой, Она в течение нескольких лет страдала от ряда заболеваний, которые, как и у многих других, хибакуся могли быть связаны с бомбой, а могли и не быть. Нарушение функций печени, ночная потливость и утренняя лихорадка, ишемическая болезнь сердца, выступающие пятна крови на ногах и ревматоидный фактор, выявляемый в анализах крови. Одно из самых счастливых событий в ее жизни – Произошло в 1980 году, когда она находилась в штаб-квартире своего ордена в Токио. В ее честь дали торжественный обед, приуроченный к 25-летию ее пострига. По счастливой случайности, вторым почетным гостем в тот вечер была глава общества в Париже, мать-настоятельница Франц Дель Кур, которая, как оказалось, тоже достигла 25 лет в ордене. Мать Дель Кур подарила сестре Асасаки картину с изображением Девы Марии. А сестра Асасаки произнесла речь. «Я не стану жить прошлым. Когда я пережила взрыв атомной бомбы, мне как будто дали еще одну жизнь. Но я предпочитаю не оглядываться. Я буду продолжать двигаться вперед».